Глава четвертая. Эрик мысленно пожал плечами. Молча так молча. По правде говоря, он вообще не слишком понимал, о чем с ними всеми говорить. Но когда чистильщик начал плести, едва не забыл о запрете. И этот человек утверждал, что дипломное плетение против правил. Да то, что творил он сам, вообще не укладывалось ни в какие законы и правила. В следующий миг Эрик узнал часть плетения и едва не рассмеялся вслух. Что-то подобное шепотом передавали друг другу школяры младших курсов, утверждая, что так можно вызвать демона. Ни у кого ни разу не получилось, и через пару лет и в демонов уже никто не верил. Конечно, то, что сейчас создавал Альмот, походил на страшные школярские тайны не больше, чем парадный портрет кисти придворного художника на детский рисунок из кружочков и палочек. Но как в детских каракулях безошибочно угадывается голова, туловище и конечности, так и здесь. Интересно, что было раньше – шкалеры в своей наивной вере в демонов и другие миры нащупали что-то, что потом доработали знающие опытные, или кто-то случайно углядел непредназначенный для его глаз, а потом, передаваясь из уст в уста, плетение вовсе потеряло смысл. Шкалерские легенды говорили, что демоны приходят из другого мира, и в плетении нужно заложить его приметы. Здесь же… Эрик руку бы дал на отсечение, что чистильщик вплел привязку к какому-то конкретному месту на земле. Что там было на карте? На зрительную память он никогда не жаловался. И если пересчитать пропорции, соизмеряя расстояние на карте с предполагаемой реальностью, в другое время он бы завопил в голос от восторга, поняв, что происходит. ли он ошибся? То, что получилось, вовсе не походило на призрачный мост или как там должен выглядеть путь, в сотни раз сокращающий расстояние. Над самой землей повисло здоровенное черное облако со странно четкими краями, от одного взгляда, на которое почему-то поднялись дыбом волосы на затылке. Он попятился, успев заметить, что и чистильщики настороженно отступили на пару шагов. Альмот с полминуты напряженно вглядывался или вслушивался в то, что получилось. Потом в его поднятой ладони откололось нечто напоминающее меч. Или клубок. Чистильщик подкинул это вверх. Предмет завис на миг, а потом исчез в облаке, оставив снаружи что-то похожее на конец золотистой шелковой ленты. Ингрид, вперед. Эрик, идешь за ней в трех шагах, и упаси тебя, творец, отойти от ленты дальше, чем на шаг. Фроди, я последний. Ингрид шагнула в облако и исчезла. Не так, как бывает в тумане, когда очертания постепенно расплываются, пока они станут совсем неразличимыми. А словно за спиной закрылась дверь. Давай, сказал Альмот. Эрик выдохнул короткую молитву, шагнул в черноту и едва удержался на ногах. На миг ему показалось, что небо и земля поменялись местами. Желудок подскочил к горлу и затрепыхался, не желая устраиваться обратно. Он сглотнул горькую желчь и огляделся. Все вокруг было неправильным. Красная земля, черное небо, синее мохнатый солнце, раскинувшее в стороны извивающиеся щупальца. Что застыл, шевелись, ощутимо толкнул спину Фроди. Лента лежала на красной земле золотой полосой, прямой, как натянутая струна. Эрик послушно зашагал следом за Ингрид, размышляя, что если вправду существуют подобные места, то в них самое место демонам. И в следующий миг понял, что накаркал. Откуда-то со стороны солнца поначалу ему показалось, что это оторвался злой луч, расщепившись на щупальца. Беззвучно ринулось нечто. Эрик, вскрикнув инстинктивно, рванулся в сторону. Что-то вцепилось в плечо, сильное и жестко, сколько ни дергайся, не вырвешься. «Сказано было, от ленты не на шаг», – прошипело из-за спины. «Память девичья, башковитой». «Сам ты», – огрызнулся Эрик, вырывая руку. Нечто стремительно отлетело обратно, будто стукнувшись о преграду в полуярде над головами. Остановилось, снова рванулась к ним, расплескалось щупальца почему то невидимому. Охнул Альмот. Эрик оглянулся. Командир замер, скрючивший сжимая виски. Но тут же выпрямился. «Вперед, быстро!» Ингрид рванула по ленте туда, где, если хорошо вглядеться, можно было увидеть что-то напоминающее облако. Эрик замешкался. «Тебе отдельное приглашение надо?» ехидно поинтересовался Альмод. Он снова поморщился. «Вперед и бегом, ну!» И, похоже, «бегом» и в самом деле означало «бегом», потому что за спиной ровно и часто топали башмаки Фроди, подгоняя. Эрик несся так, словно за ним гнались разом все демоны из его детских страхов. Он сам не понял, как небо снова стало синим, а под ногами оказалась зеленая трава. Трава? В окрестностях университета едва истаивал снег. Эрик не додумал эту мысль, сложился вдвое, пытаясь отдышаться. Фроди отдернул его в сторону, оттаскивая от прохода, из которого выступил альмот, на ходу сбрасывая, не распуская, плетение. Нити рассыпались. Командир ухмыльнулся. Удержал. Смахнул кровь из-под носа, растер, между пальцами полыхнуло пламя. «А что?» – начал был Эрик. «Сдохли бы, если бы не удержал», – сказал Фроди. «Однозначно, небо было черное», – непонятно добавил Альмотт. Эрик хотел было спросить, что это значит, и что за странное чудище это было, и почему они все так уверены, что это был бы конец, ведь если все, кто не удерживал плетение под черным небом, однозначно мертвы, то кто мог об этом рассказать? И много что еще. Но тут Альмот снова выпрямился, чуть склонив на бок голову, словно к чему-то прислушиваясь, а рядом также замерла Ингрид. Эрика сам успел, не услышать, скорее почувствовать что-то странное, словно трещала сама ткань бытия прежде чем ее толкнули, сбивая с ног. Он отлетел на добрых два ярда, удар о землю вышиб из легких воздух, в голове зазвенело. Откуда-то, будто издалека донесся крик, прорвался сквозь звон в ушах. Эрик вскочил. Рядом корчился и кричал Фроди, а на спине у него расползалось. Это походило на пчелиный рой, или на муравейник, или на термитов, про которых писали путешественники. Только у этих... Штук, существ, не было ни голов, ни ног, да вовсе не было ничего похожего на органы. Словно какой-то шутник просунул в дыру мира устья огромного мешка, заполненного каплями и бусинами дымчатого стекла, и начал высыпать их, предварительно швырнув пару пригоршней на человека. И там, где они коснулись тела, рассыпалась трухой одежда, исчезала плоть. Альмот, не касаясь, отшвырнул Фроди в сторону, переворачивая на живот, и пустил с ладони поток слепящего желтого огня. Эрика едва не вывернул от запаха паленого мяса, а Фроди закричал еще громче и отчаяннее. Пламя исчезло. Фроди вскинулся на четвереньки, снова распластался по земле, не переставая кричать. Альмот яростно выругался, и в начатом плетении Эрик узнал свое дипломное. Только у него получалось через два раза на третий, а чистильщик работал быстро уверенно. Но зачем? «Я не удержу одна!» – крикнула Ингрид. Эрик оглянулся. Капли или насекомые, или чем там на самом деле были эти тусветные твари, все сыпались и сыпались, но не отскакивали от земли, а будто прилипали к ней, раскатываясь в стороны. И там, где только что росла трава, уже не осталось ничего даже похожего на зелень. Но разглядеть получше Эрик не мог, потому что Ингрид прила барьеры, твари уже не катились, а натыкались на него и собирались сперва горкой, Потом, словно наполняя огромный невидимый стакан. Что делать? – спросил он. Жги. Пламя бессильно скользнуло и рассыпалось. Горячей. Эрик прокусил губу до крови. Внутри столба очерченного Ингрид полыхнуло и с желто белым. Так? Да. Теперь держи. Он кивнул, понимая, что надолго его не хватит. Дар даром способности способностями, но ничто не дается просто так. Ингрид шмыгнула носом, втягивая красную каплю. — Альмот, все ляжем. — Готово. Чистильщик выпрямился, шагнул ближе, и Эрик снова узнал свое плетение. Только теперь это походило на мельчайшее сито, подставленное как раз под устьем, из которого все сыпались и сыпались твари. — Ингрид, может отпускать. — Но? — Подхвачу, если что. Мне любопытно. — Улыбнулся Альмот. Эрик не раз видел подобное выражение лица у профессоров, собиравшихся показать шкалерам интересный эксперимент. — Нашел время, твою мать. Он снова ухмыльнулся. «Как еще проверить, не попробовав? Отпускай. Эрик, ты тоже». Пламя погасло. Столб дохлых тварей осыпался со стеклянным звоном. Ничего не произошло. Только падали осыпались новые капли, ведя себя как совершенно обычная стеклянная дробь, круглая безвредные. безвредная. «Охренеть!» выдохнула Ингрита, седая на зим. «Ага», — согласился Альмот, «вот тебе и нет практического применения». «Так они в самом деле живые?» поинтересовался Эрик. Ни за что бы не поверил. Но плетение действовало на эти штуки, твари, как на любое живое существо. Когда распад берет верх над созиданием, приходит смерть. Не просто живые, разумные, если дать им этот разум проявить. Ингрид передернулась, не на каркой Не в этот раз точно, пожал плечами альмот Эрик, подхватишь? Твое плетение, в конце концов. Эрик кивнул, сосредоточился. Хоть бы с первого раза получилось, еще не хватало опозориться перед этими. «Да ладно», – удивилась Ингрид. Альмот кивнул. «Любимчик Леева, значит», – протянула она. «Хватит», – не выдержал Эрик. «Я не виноват, что у меня есть мозги». Плетение, конечно же, сорвалось. Он ругнулся, начал сначала. «Ингрид, присмотри за Фроди», – сказал Альмод. «Мы вдвоем разберемся». «Твари сыпались». «И сыпались». «Как долго это длится обычно?» – спросил Эрик. «По-разному. Когда пару минут, когда час. Однажды сутки, мы уже думали, что не удержим». — А как узнать? — Никак, — Альмот помолчал. — Держать это куда проще, чем огонь. Знать бы раньше. Он дернул щекой, словно вспомнив что-то неприятное. Эрик любопытствовать не стал. Так и молчали, пока что-то неуловимое в мироздании снова не изменилось и поток не иссяк. Альмот удовлетворенно кивнул. — Ингрид, давай к старости. Кроме платы пусть выделит из и пришлет кого-нибудь с носилками. Эрик огляделся. Черный поля, а лес примерно в полулиге, дома у горизонта. Надо же!» Впрочем, он слышал, что прорывы всегда бывают недалеко от жилых мест, словно тварям мало силы самого мира, подавая силу разумных. Девушка помедлила. «Нас не должны были звать, пока не привели четвертого». «Да», — в голосе Альмода прозвучало раздражение, словно она говорила о чем-то очевидном. «Узнаю, кто пророчил голову, откручу». «Если не случайная ошибка». — Это я тоже узнаю. Иди, сейчас все равно ничего не исправить. Девушка, кивнув, направилась к деревне. — А ты давай сюда, кое-что покажу. Альмод снова опустился рядом с Фроди. Эрик присел рядом. Оказывается, тот был не только жив, но и в сознании. Процедил сквозь стиснутые зубы. — Подопытную крыску нашел. — А как же? На то, что осталось от спины, смотреть было жутко. Алая, сочащаяся с укровицей месива, темно-багровая струпья, кость. «Край лопатки», — определил Эрик, прежде чем успел ужаснуться. «Нельзя же смотреть на живого человека, как на экспонат анатомического театра». «Или можно?» Лицо и голос Альмода были абсолютно спокойными. «Вот здесь, здесь и здесь», — показал он. «Не успел сжечь, твари ушли в ткани». Эрик кивнул. «Узкие глубокие раны, словно оставленные стилетом». «Нет», — поправил он себя, — «от стилета рана походит на щель, а здесь словно проткнули металлическим прутом, смазанным чем-то едким, вроде крепкого купоросного масла». Струп вокруг раны был заметен, даже несмотря на ожоги алую сукровицу. «Творец милосердный, о чем он вообще?» «Попадая в живое, тварь начинает делиться, примерно раз в полминуты. Через минуту четыре, — прикинул Эрик, — через пять, — больше тысячи, естественно, выжирая все, чего касается». Альмот помолчал, явно подбирая слова. «На самом деле не столько выжирая, сколько высасывая. Тварям нужна не плоть, а жизнь. Но по большому счету разница интересна только ученым ордена. Там, в столице». «А если ограничить, как...» Эрик мотнул головой в сторону груды безжизненных тварей. «И вытащить?» И тут же подумал. «Неминуемо прихватив окружающие тварь ткани оставив рваные раны». Но если альтернатива дать сожрать человека заживо... Кстати, почему тогда Фроди до сих пор жив? Прошло явно больше пяти минут. Сколько, кстати? Четверть часа? Ответа не было. Казалось, минула вечность. Да обычно так и делают, если успевают. Полминуты это много, обычно. А когда твари сыплются с неба, или, Эрик слыхал о таком, вырываются из земли чудовищным ключом... Он поежился. Одно дело слышать от чистильщика, могу отправиться к Творцу в любой момент другое осознать как именно это произойдет и не с почти незнакомым человеком и с тобой когда нибудь а сколько вообще живут чистильщики и почему вроде не сожрали что делал альмот пока не сынгрет удерживает тварей причем тут его дипломное плетение но просто извлечь почти всегда недостаточно продолжал командир потому что омертвение которое вызывают твари от этого замедляется Но не останавливается. Оно вообще не останавливается, никаким полетением. Или никто пока просто не узнал, как это остановить. Эрик перевел взгляд с искаженного болью лица Фроди на спокойный Альмода. Что надо иметь, или чего не иметь, в душе, чтобы и при еще живом человеке подробно и хладнокровно рассказывать, как тот будет умирать? — И сечь в пределах здоровых тканей тоже не помогает, — спросил он. — Это урок. Просто урок, как в университете и если уж Фроди не кричит от страха, то ему и подавно нельзя. А что внутренности смерзлись в ледяной ком и не хватает дыхания, так это пройдет. Да, и сечь помогает, когда есть возможность, но она не всегда есть. И в самом деле грудную клетку не вскрыть, в мозг не залезть, и это только то, что приходит на ум в первую очередь. Он продержалась неделю», сказал Фроди, «пока омертвение не дошло до сердца». Альмот словно не услышал. «Как вот здесь, смотри». Эрик мысленно присвистнул. Отверстие уходило между двух ребер прямиком в печень. Конечно, любой целитель остановит кровотечение, не дав человеку умереть на месте. Как это, похоже, сделал Альмод. Но, как ни старался Эрик, он не мог увидеть ничего необратимого. Да, небольшая зона омертвения вдоль раневого канала, но если не допустить заражения, заживет даже без помощи целителя. А если помочь, дня через три на ноги встанет. Исечь в пределах здоровых тканей? А если... «Выжечь? Высушить?» Эрик пока не мог подобрать точного слова. Словом, уничтожить окончательно, чтобы омертвение перестало распространяться. А до того не остановить тварь грубой силой, а просто лишить жизни или того ее подобия, что в ней есть, и извлечь спокойно и не торопясь, как любое инородное тело. Что, похоже, и проделал командир. Вот почему дипломное плетение, но невозможно плести с такой точностью. — Возможно, как видишь, — Альмот ухмыльнулся. — Очень удачно я попал на твою защиту. Эрик выпрямился. Где-то внутри черным клубком свернулась зависть. Это была его идея, его шедевр, а какой-то чистильщик просто взял и... И довел идею до ума, действуя с такой легкостью, словно работал с этим плетением не первый год. И, похоже, спас жизнь Фроди. Те раны, что остались, были серьезными, но не смертельными. Вот так, совершенно буднично, удачно попал на защиту. Альмот поднял с травы бусину твари, превратившуюся из серой в дымчато-алую, и вложил в руку Фроди. — Держи на память, оправишь в золото, красивая штука выйдет. — Дороговато, безделушка получилась, — хмыкнул тот, сжал кулак. — Если бы ты знал это плетение десять дней назад, Уна была бы жива. — Да, но я его не знал. — Ты собирался стать целителем, — догадал Серик, — но ведь профессор Лейф... Я очень удивился, обнаружив, что он начал готовить практиков. С другой стороны, ученику так проще пристроиться. Живешь в доме какого-нибудь благородного, лечишь его матушки мигрени, а батюшке подагру. Хозяину варишь самогон, от которого не бывает похмелья. Попутно наставляешь рога и в ус не дуешь. Не забывай только десяти на университету платить. Эрик невольно усмехнулся. Да, для кого-то идеальная жизнь. Но в мое время он натаскивал целителей, добавил Альмотт. Он снова нагнулся, подхватил еще одну бусину дохлой твари, теперь серую, сунул в кошель. Фроди усмехнулся и прикрыл глаза. «Не бери в голову», — сказал командир, — «это не для нового четвертого. Просто я обещал лей вообразчик». Фроди долго смотрел на него снизу вверх. Наконец медленно произнес. «До сих пор ты мне не врал. И сейчас не вру». «Дурная примета, подбирать тварь для образца раньше времени». Для образца, но не для подарка старому знакомому. Одному Творцу ведомо, когда нас занесет в солнечный в следующий раз. Вот и все. Альмот достал нож и начал срезать с Фроди остатки рубахи. Глянул на Эрика. Чего стоишь столбом? Если силы есть, займись, только не увлекайся. За раз мы это и вдвоем не затянем. Сил после всего происшедшего оставалось не так уж много, но Эрик опустился на колени рядом. И замер, заметив грубый шрам кольцом вокруг шеи Фроди. Перевел взгляд на запястье, с которого как раз сполз рукав. Растерянно посмотрел на Альмода. Тот продолжал свое дело, как ни в чем не бывало, и, если заметил заминку, никак не дал это понять. И то правда. Едва ли командир не знал, что под его началом ходит беглый каторжник. Творец милосердный, куда он попал? Эрик стиснул зубы. Как бы то ни было, сейчас перед ним ожоги второй-четвертой степени на большой площади и три глубокие раны с повреждением внутренних органов. Только и это на самом деле имеет значение.